Глава 15. Месть без сна. «Нет, этого просто не может быть! Не может быть!» – пробормотал я, не веря своим глазам, да и вообще всем своим чувствам. «Нет!» – прокричал я, совершенно не беспокоясь о безопасности. «Нет!» «Должно быть, они просто... просто ушли!» «Да, они просто нашли выход, как выйти из зоны телепортации!» Наверняка Соня что-нибудь придумала. Или растения Маши как-то помогли. Да, они просто... просто ушли. Я пытался успокоить себя. Наверняка все живы. Наверняка они до последнего сражались и жертвовали клонами. Но потом Серый заставил их уйти, когда оказалось, что оставаться слишком опасно. Уверен, они просто пожертвовали мной. Нечего беспокоиться. Нечего беспокоиться. Нельзя. «Черт, да нет же! Систему просто так не обманешь! Они все мертвы! Успокойся!» «Надо убить всех! Может, им и еще можно как-то помочь!» «Раньше надо было думать! Наверное, большую часть мысли я выкрикивал слух, поэтому мое убежище уже оккупировали десятки слетевшихся воинов!» «Я вас всех убью! Каждого убью!» «Всех!» – решил я, активируя яд. Даже не дожидаясь окончания его создания, я выбежал из своего убежища и набросился на врагов. Боль сейчас отвлекала от всех мыслей. Она была спасением, придавала сил, желание бороться. «Телепортация! Получай, тварь! Как тебе без крыльев?» «Вот! Вот! И вот!» «Теперь поползай, пока не умрешь!» «Следующий!» «Отправляйся на землю к своему другу! Будешь второй батарейкой! Следующий!» Я кромсал направо и налево. Ярость помутила мой разум. Я выплескивал ее с невероятной силой на своих врагов. Я убивал инсектоида за инсектоидом, не давая даже шанса на контратаку. Случалось даже, я успевал отравить насекомое и телепортироваться на следующее еще до того, как оно упало на землю». Воинов не было против меня и шанса. Через минуту у меня была такая скорость регенерации маны и здоровья, что я мог, не беспокоясь ни о чем, использовать телепорт. Вскоре пришли мудрецы, но даже их совместных усилий не хватило, чтобы остановить меня. Получая мощные удары, я просто возвращался к ним на спину, пока не опускал своими ударами их здоровье наполовину, оставляя ползать на земле беспомощными батарейками». Даже появившиеся инсектоиды-тягачи, огромные пятиметровые монстры, закованные в прочнейший хитин, передвигающиеся на четырех ногах и обладающие двумя парами рук лезвий, не уняли мой пыл. С ними пришлось повозиться. Даже в какой-то момент я подумал, что бреши в их броне не найти. Но оказалось, их брюшко почти не прикрыто хитином. После открытия этого факта даже тягачи сдались под моим напором. Несмотря на полный бар стамины, убив последнее насекомое, я тяжело дышал. Каждый вдох отзывался хрипом, каждый удар сердца находил отклик по всему телу. Тудум-тудум. Тудум. Монотонное и очень быстрое биение. Вот все, что я слышал. Я с трудом рожал пальцы правой руки. Кинжал почти беззвучно упал на землю, заморозив ее. «Как же... Как же так...» Я закрыл лицо руками и заплакал. Горькие слезы лились рекой. Я что-то говорил, бормотал, то ли пытаясь себя успокоить, то ли просто жалуясь на жизнь. «Я должен собраться», — решил я для себя. «Слезами не поможешь делу. Мы в фэнтези-мире. Смерть здесь может быть не приговором. Цель игры — стать богом, верно? Кажется, боги могут воскрешать». Я встал. Вытер лицо от слез и осмотрелся. Вокруг меня были десятки, нет, сотни трупов. Огромные тяжеловесы, мудрецы, рабочие, воины. Кажется, Улей бросил против меня большую часть своих сил. Вами получен уникальный специализированный класс «Скрытый берсерк-убийца». Вами получен навык накопления ярости». Вами получен навык выплескивания ярости». Вами получена способность усиления яростью. Вами получена способность сокрытия яростью. Навык владения холодным оружием получил новый уровень. Навык владения кинжалами получил два новых уровня. Навык уклонения получил два новых уровня. Навык нанесения критических ударов получил три новых уровня. Навык распознавания уязвимых точек получил два новых уровня. Навык нанесения смертельных ударов получил четыре новых уровня. Навык предвидения получил четыре новых уровня. Навык оценка получил два новых уровня. Вы убили существ, превосходящих вас по уровню, внешним условиям, рангу, типу, мастерству, характеристикам, способностям, умениям, навыкам, профессиям, приемам и классификации. Вами получено три новых уровня: интеллект плюс 2, мудрость плюс 1, сила плюс 2, стойкость плюс 2, ловкость плюс 4, удача плюс 2, выносливость плюс 2, восприятие плюс 1. Снаряжение магический ядовитый кинжал умножения сущности получило два новых уровня. Способность телепортация на короткие расстояния в пределах видимости получила три новых уровня. Я с трудом разжал пальцы правой руки. Кинжал почти беззвучно упал на землю, заморозив ее. Апы ничуть не изменили моего душевного настроения. Они были как бы фоном по отношению к тому, что я сейчас испытывал. Тем не менее, я все еще понимал, что без знания своих характеристик Мне сражаться с врагами будет сложнее. Данил Смирнов. Раса «Человек». Уровень 27. Класс «Скрытый берсерк-убийца». О.Я. 12. Очки ярости. О.З. 380 из 380. Очки здоровья. О.М. 770 из 770. Очки маны. О.С. 420 из 420. очки стамины, броня, одежда – 35 единиц, внешняя – 4,5 единиц, внутренняя – 280 единиц, регенерация здоровья – 4,2 единиц в минуту, регенерация маны – 8 единиц в минуту, регенерация стамины – 8,5 единиц в минуту, характеристики – интеллект – 37, мудрость – 17, Удача – 29, восприятие – 12, харизма – 37, сила – 32, выносливость – 28, стойкость – 28, ловкость – 45. Профессии. Шкуродер – 5, свежеватель – 3. Приемы. Мгновенная серия быстрых отравленных ударов в спину. Ядовитый вихрь одинокого клинка. Умение. Выживание – 2. Навыки. Владение холодным оружием – 10. Владение кинжалами – 14. Уклонение – 17. Нанесение критических ударов – 13. Распознавание уязвимых точек – 6. Нанесение смертельных ударов – 8. Предвидение – 7. Накопление ярости – 10. Выплескивание ярости – 10. Активный навык оценка – 10. Затраты маны – 0,5 единиц секунда. Перевязка.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 Нейтральная. Принадлежность магии – пространственная магия. Действие – телепортация. Расстояние – до 18 метров. Затраты маны – 50 плюс 25. Расстояние телепортации. Каст – нет. Усиление яростью – 10. Описание. Берсерк может усилить собственное тело, используя накопленную ярость – Даже самые слабые берсерки в момент своей ярости способны переломить исход сражения. Редкость уникальная, ранг классовая, тип усиливающая, принадлежность магии – магия берсерков. действие Увеличение выбранной характеристики, затраты ярости – 10, количество дополнительных характеристик. Время усиления – 1 минута, каст – нет. Сокрытие яростью. Описание. Берсерки-убийцы – это те, кто совместили в себе невозможное спокойствие и ярость. Жизнь этих берсерков намного дольше, чем у остальных сородичей, во многом благодаря этой способности скрываться на виду у всех. Редкость уникальная, ранг классовая, тип – сокрывающая. Принадлежность магии – магия берсерков. Действие скрывает присутствие использующего в инфракрасном свете диапазоне. Запах использующего. Звуки, исходящие по вине использующего. Затраты ярости. 50. Время действия. Каст нет. Кинжал. Магический ядовитый кинжал умножения сущности. Описание. Редкость уникальная. Ранг изначальная. Уровень 22. Колющий урон 8-19.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 Владение кинжалами 4, уклонение 2. Описание. Увеличивает урон, наносимый кинжалами. Встроенные способности. Создание идеальных клонов. Уровень 22. Описание. Создает клон, использующего умение. Редкость уникальная, ранг изначальная. Тип нейтральная, принадлежность магии, магия создания. Действие. Создание клонов. Количество клонов 1. Характеристики клонов 100% от оригинала. Умения клонов нет. Навыки клонов. Владение кинжалами 2. Уклонение 2. Способности клонов нет. Затраты маны. Максимальный запас маны. Затраты здоровья. Максимальный запас здоровья. Затраты стамины. Максимальный запас стамины. Ограничение способности. Клоны не могут использовать эту способность. Магический высасывающий яд. Уровень 22. Описание. Покрывает лезвие магическим ядом быстрого действия. Редкость уникальная. Ранг изначальная. Тип атакующий смешанное. Принадлежность магии. Магия создания. Магия ядов. Длительность покрытия кинжалом ядом 20 секунд. Каст 4 секунды. Затраты маны 75 единиц. Затраты здоровья 75 единиц. Затраты стамины 75 единиц. Эффект яда при попадании в кровь. Урон. 6 единиц раз в 2 секунды. Уменьшение характеристик – 3 случайная характеристика на 1 пункт. Кража здоровья – 3 единица раз в 5 секунд. Кража маны – 4 единица раз в 2 секунды. Кража стамины – 3 единица раз в 5 секунд. Длительность яда – 1 минута. Эффект яда при попадании на кожный покров – урон 5 единиц раз в 7 секунд. Уменьшение характеристик нет. Кража здоровья – одна единица раз в 20 секунд. Кража маны – одна единица раз в 5 секунд. Кража стамины – одна единица раз в 10 секунд. Длительность яда – одна минута. Я хмыкнул. Хм, убивать врагов теперь будет намного легче. Убивать этих тварей, что посмели тронуть своими грязными тварьскими руками моих друзей. Ярась внутри меня закипела, но буквально через секунду сошла на нет. Я резко успокоился. «О, я? 24. «Ясно», — сказал я спокойным голосом. «Кажется, у Сережи от рождения была такая способность». Я грустно хмыкнул от собственной шутки. А столбик моей ярости поднялся еще на три пункта. Я подошел к трупу инсектоида тягача и активировал сбор. «Будет мне небольшой сувенир». Уровень маны и стамины тут же упал наполовину, а в моей руке оказалась гладкая круглая жемчужина. Она была меньше, чем у Огра, и вместо переливов красного обладала яркими переливами фиолетового. Сбор. Плюс один. Оценка. Спокойно активировал я умение. Фиолетовая эссенция разумного существа. Системный уровень – 19. При инкрустации может увеличить характеристику. Красная жемчужина уже была вшита в мою броню, а та все еще никак не определялась. поэтому я отключил оценку. По сути, ничего не узнав, кроме того, что тяжеловесы разумны. Кажется, Улей был в той стороне. По мертвому, спокойным голосом сказал я и пошел в предполагаемую сторону. На пути мне не попадалось ни одно насекомое. Видимо, у них объявлен режим чрезвычайной ситуации. Тем лучше для меня. Тем быстрее восстановлюсь и пришибу этих тварей за один бой. Этих тварей, что убили моих друзей. Через полчаса показался Улей. Будь я в обычном состоянии, он бы поразил меня своим огромным размером, своей невероятной структурой. Однако сейчас я в нем видел лишь препятствие, которое мне нужно преодолеть. Ули находился на двух блистоящих деревьях на высоте около 30 метров. Каждую секунду к нему прилетали десятки инсектоидов, и десятки покидали его. Прежде всего это были рабочие, но иногда показывались мудрецы, даже гиганты, которых перетаскивали рабочие. Большой. Высоко. Забраться сложно. Придется лезть наверх. Односложно думал я. Пока я подходил к деревьям, на которых расположился улей, меня заметили инсектоиды. Насекомые тут же всем скопом громко-громко застрекотали. Видимо, для них какой-то шок, что кто-то смог подобраться к улью. На меня тут же набросились воины. Двадцать опаснейших противников, навостря свои конечности серпы, полетели на меня со всех сторон. Еще больше врагов было на подходе. Даже мудрецы неслись в мою сторону, стрекоча что-то на своем. Я активировал создание яда, и в тот момент, когда остается мгновение до того, чтобы первый из воинов разрезал мою плоть, я телепортировался к нему на спину. Пара быстрых движений, и он уже фиктивный труп. лежащий на земле и не способны даже встать. А вот я отравляю второго, что попытался защитить спину своего товарища. За мгновение до того, как я завершил свое дело, почувствовал, что со спины буду скоро атакован. Не став наверняка убивать врага, я телепортировался на спину к атакующему. Пробив череп мудреца, и использовал телепорт, чтобы оказаться позади рабочего. Раз, два, три, четыре, пять. Готов. Следующий. Без капли жалости или злобы я уничтожал врагов. Каждый раз, когда моя ярость скипала в крови, она тут же конвентировалась умением, и я успокаивался. Это позволяло мне оставаться хладнокровным. Я убивал каждого инсектоида с мыслью о мести, но делал это уверенно, оставляя необходимое здоровье и совершенно без риска для собственной жизни. Когда на поле боя появилась делегация сразу из двенадцати мудрецов, я почувствовал что-то неладное. еще до того, как они начали творить совместное волшебство, я попытался остановить их, но телепортировавшись на спину одного из них, был отброшен вверх с ужасающей силой. Получен урон 110, получен урон 98. Попытав удачу еще раз и получив аналогичный ответ, решил пока что заняться остальными насекомыми. Эти твари убили. Убить. И все же... «Что замышляют эти мудрецы? Наверняка создают какую-то очень опасную для меня магию. Тогда почему так долго?» «Сваливать, наверное, надо. Но эти твари убили друзей. Своей смертью их не спасти. Мне нужно стать сильнее и вернуться в свой мир. Умру? Не смогу это сделать!» «Я стал отступать, телепортируясь на спины тех насекомых, что были дальше всего. Благо, мана позволяла». Мудрецы такого поведения от меня явно не ожидали, но когда они поняли, что я не просто сражаюсь, а конкретно сматываюсь, было уже слишком поздно. Я был довольно далеко, метрах ста от них. Впрочем, даже так до меня достала их магия. Когда я прыгнул на очередного воина, круг мудрецов разорвался со взрывом. От него разошлись волны, разрезающего все вокруг воздуха. В радиусе 50 метров инсектоидов буквально разорвало на несколько частей. Даже на прочных и толстых стволах деревьев остались глубокие разрезы. Получен урон 220. Тело пронзила жуткая боль. Я посмотрел на грудь. Кирасу разрезала пополам, а из глубокой раны вытекала алая кровь. Так как жизненно важных органов волна не задела, я остался жить, а так как волны добили не всех инсектоидов, рана стремительно затягивалась. «Вы поплатитесь за ту боль, что причинили мне!» Со злобой подумал я, и, добивая полуживых воинов, побежал в сторону мудрецов. Активируя яд на бегу, я чуть не сошел с ума от боли, но она придавала мне ярость, из-за чего новый черный бар рос с ужасающей скоростью. Я не торопился его тратить. Мне еще предстоит бой с куда более грозным соперником. С королевой. Когда я оказался на линии возможного огня, на меня посыпались десятки магических атак. Я тут же телепортировался на несколько метров в бок и сплюнул. «Черт, а их просто так не возьмешь. Сейчас бы подставился, считай, что помер». «Ладно, на работу я ищу ярость. А сейчас мне нужно немного поубивать их всех к чертям собачьим». Активировать усиление яростью. Все в ловкость. Убью гадов. Ловкость плюс 32. Время действия – одна минута. Сложно описать то, что я почувствовал, когда активировал способность. Дело даже не в том, что время для меня как будто бы замедлилось в два раза. Используя ярость, я позволил ей выплеснуться. Вся накопленная мной ярость, все эмоции, все желание убить, разорвать, изничтожить, что я откладывал в себе последние несколько... Минут? Часов? Не знаю. Загорелись во мне в один момент. Я хотел одно. Убивать? Мстить за погибших товарищей. Уклоняясь от ветреных пуль, я быстро оказался возле врагов. Использовав телепортацию сразу после того, как это позволило расстояние, я мгновенно убил одного из них, а затем, даже не использовав умения, прыгнул на следующего. Я не мог контролировать свое тело, Но инстинкты хищника, инстинкты убийцы, что проснулись во мне в тот момент, прекрасно справлялись в одиночку. Я не обращал внимания на раны, что остаются после заклинаний врагов. Не обращал внимания на вкус крови у себя на губах. Я хотел одного – убивать. И я удовлетворял эту жажду. Вернул контроль над телом и мыслями я только тогда, когда прошла минута действия усиления. За это время успел добить всех инсектоидов, и сейчас поле сражения больше напоминало кладбище. В радиусе сотни метров одни трупы, при этом большая их часть разорвана режущей волной воздуха. Я посмотрел наверх. Что ж, здесь еще не все закончено. Нужно еще победить тех тварей, что засели наверху. Без пинков они оттуда навряд ли слезут. Я почесал голову, думая, как мне забраться на такую высоту».